Несколько слов в конце раздела, а также в качестве заключения книги. Пушкин отправился в ссылку известным модным поэтам. Его имя постоянно было на слуху, в том числе благодаря разнообразным дерзостям, иногда художественным, иногда не очень, и острым, жалящим эпиграмом. Но если бы Александр не закончил Руслана и Людмилу, то так и продолжил бы слыть талантливым, строптивым, активно подающим надежды ученикам Жуковского и Батюшкова. На пьедестал главного лирического поэта забирался еще и Евгений баратынский После отъезда Пушкина в мае 1820 года и осеннего бунта в Семеновском полку Александровская оттепель сошла на нет. И через пять с половиной лет в России произошел очередной тектонический сдвиг. Причем смена царей вышла кровавой. Еще через полгода, летом 1826 года, умирает прежний государственный историограф Николай Карамзин и совершенно непонятно, что же будет теперь с историей. Будет ли она вообще? Тем временем, следом за публичной казнью пятерых участников декабрьского восстания на Сенатской площади, в Москве происходит коронация Николая I. У нового царя будут большие планы на русский язык. Он сразу же удивит придворных, приветствуя их с утра не по-французски. Но этого явно будет недостаточно. Новому царю потребуется Джокер, которым он покроет негативную карту своих карательных мер и значительной растерянности. Николая в цари не готовен. И тут он вспомнит о Пушкине, о молодом дерзком поэте, который за пять с половиной лет уже сдвинулся тектонически опережая в этом плане Россию. К осени 1826 года фамилию Пушкин носил человек, написавший и издавший с помощью друзей популярные поэмы и стихотворения. Среди них талантливейшие Руслан и Людмила, цыганы, первая глава Евгения Онегина, сборник стихотворения Александра Пушкина, включавший 99 текстов. По масштабу и качеству только изданных произведений ему не было равных. К концу напряженного лета 1826 года Александр остро переживает казнь декабристов и в этом настроении пишет бессмертного пророка, но и не упускает возможности быть беспечным в шумном дружелюбном Тригорском. Судьба Пушкина колыхалась, как травинка на ветру. Он был на перепутье, без доспехов, с открытым сердцем и глаголом вместо копья. «Но мы знаем, Бог...» не играет в кости. За поворотом, в глубине лесного лога, поэту было готово будущее.